Глава 17 Рыба и пиво За рассказ Коренге досталась большая кружка темного сигванского пива и хороший кусок красной рыбы, завяленной так, что мякоть казалась полупрозрачной. Молодой Венни без испуга подумал о том, как примет его желудок незнакомую пищу, почти наверняка слишком соленую. «Было бы гораздо спокойнее, если бы он имел возможность по-прежнему сидеть в своей тележке на привычно подставленном черпачке. Ничего не поделаешь. Тележка оставалась недосягаемой, из нее только-только вылили воду, и о том, чтобы забраться туда, даже речи не шло. Торонова попонка и мягкий коврик коренги сушились под мачтой. Как хочешь, так и устраивайся. Ладно, будь что будет». Коренга попробовал рыбу, и убедился, что она совсем не была пересолена. Она чуть ли не таяла во рту, сухая вроде бы плоть, растекалась на зубах нежным жирком. Коренга запоздала подумал о том, что сигванов сыновей моря не нужно было учить, как рыбу готовить. Говорили же, будто на островах в некоторых старых семьях находили у детей на коже чешуйки. Точно так же, как у родичей самого Коренги, неизвестно откуда, запутывались в волосах нити лишайника и и обломки коры. Потом он отведал пиво и опять испугался, как оно ляжет на только что выпитую медовуху. Зря ли его предостерегали родственники, более чем он опытный в питьи, чтобы опасался мешать пиво с вином? По словам старших, подобная смесь порождала лютую головную боль, длившуюся целые сутки. Как раз то, чего ему именно сейчас только и не хватало. Окончательно опечалившись, Он отпил еще пиво. Темная жидкость имела густой, плотный, отчетливо хлебный вкус, сдобренный особой сладкой горчинкой. Ничего более подходящего к жирной рыбе придумать было поистине невозможно. Коренга подумал о том, что у него дома гостю в первую очередь дали бы хлеба. Доброго рженого хлеба, лучше и вкуснее которого, по мнению веннов, ничего не могло быть. Потом он вспомнил сигванское пресловие о голодном годе, вычитанное все в той же книге всезнайки. Было, дескать, так мало зерна, что не удалось даже толком наварить пиво. Воспоминание оказалось очень полезным. Коренга мысленно махнул рукой на вполне возможные завтрашние неприятности. да завтра нужно еще дожить, что о нем загодя переживать. И решил считать пиво не хмельным напитком, а чем-то вроде хлеба от которого, как всем известно, человеку не бывает и быть не может беды. Рассудив так, Коренга приготовился в охотку осушить пузатую кожаную кружку и тут же в который раз вспомнил о своем нечаянном попутчике и о том, что тот наверняка был гораздо голоднее его. Раз уж он попытался украсть припас Коренги, значит, не имел своего. И получалось, уже третий день совсем ничего не ел. «Вот ведь не незадача!» — вздохнул про себя Кокорин потомок, причувствуя новый спор с совестью и заранее зная, что этот спор ему опять суждено проиграть. «Я еще и кормить его должен за то, что он у меня хотел тележку отнять, а самого, небось, и убил бы, если бы не Турон. Ответа не было. «Почему-то на подобные вопросы никогда не находятся готовых ответов». Между тем сквереп не торопился покидать скамью гребца, на которую присел послушать вранье безногого Венна. Он лишь несколько раз оглянулся на дочь, и наравне с другими молодыми сигванами исполняла обычную морскую работу, тянула тугие снасти, переставляла и увязывала длинные шесты, что распирали нижние углы широкого красно-желтого паруса, Работа требовала немалой силы, а еще больше сноровки. Того и другого Иории было не занимать. Кунс и не то, чтобы присматривал за тем, хорошо ли трудилась молодая воительница. Если Каренга что-нибудь понимал, Чугушегу не терпелось поделиться с нею тем важным, что осенило его под конец услышанного рассказа. Однако Кунс себя сдерживал. «Успеется, небось?» Покуда Коринга маялся неразрешимым вопросом угощать или не угощать мало не убившего его голодранца, Кунс неожиданно ему с этим помог. Он слегка передвинулся на скамье и ткнул ногой прятавшегося под шубой крадуна. «Ну-ка», — сказал он, — «а ты, расписной, какими побосенками нас порадуешь? За складное вранье мы и тебя, пожалуй, покормим, да на берег отпустим». Ответа не последовало. Кунс нахмурил кустистые брови. Ты, парень, говорить ты умеешь? Добрый господин мой, еле слышно долетело с палубы. Варишка чуть высунул голову наружу, но глаз поднять не посмел. Пощади. Коренге захотелось скривиться. Так вели себя трусоватые деревенские шавки, когда могучий тарон все-таки оборачивался на их брехливые наскоки с намерением посчитаться. Так однажды в большом торговом погосте на глазах у коренги повел себя нищий, увлеченный собратьями в двурушничестве, сирич в том, что протягивал за подаянием обе руки вместо одной. Сбитый на землю тот человек съежился под ударами в негромках нычущий комок, который даже озлобленным его нечестностью попрошайкам очень скоро сделалось противно пинать. Вспомнив об этом коренга был готов брезгливо скривиться, но все-таки удержался: « А я то сам достойно ли повел бы себя? Прижми меня жизнь, как прижала этого малого. Сквереп чегушек, кажется, готов был в сердцах наградить крадуна пинком, которого тот и ждал. Но тут коренга снова встрял не в свое дело, сказав, «Не сердись на него, достойный кунц. Его на галератском торгу какие-то люди за деньги показывали, обнаженным в палатке, выдавая наколки на его теле за самородные письмена. Я сам слышал, как кричал, зазывало, именуя его «живым узорочьем», и суля награду разумнику, который сумеет разгадать эти письмена. Не суди строго того, кто вынес подобное унижение. Еще бы ему не бояться людей, и в особенности таких властных и могущественных, как ты. А я слышал, будто вы Вианна, не только превеликие упрямцы, но и завзятые молчуны, — бросил Кунс раздраженный, и Коренга успел испугаться, не перешел ли он границы дозволенного, И не выйдет ли ему боком стремление жить в ладу с собственной совестью? Однако Чугушек ничего более не добавил. Рывком встал и, уйдя на нос корабля, подозвал к себе Эорию. До них было довольно далеко, так что Коринган не мог слышать, о чем говорили отец с дочерью, да он не больно и любопытствовал. Любопытство, как и дерзкий язык, постоянно доводило его до края беды. «Хватит!» Разок можно и обойтись. Два-три случайных взгляда, брошенные на корабельный нос, донесли ему только, что Эория сперва воспротивилась было воле отца и не хотела ничего слушать, а сквереп Чугушек, вольный, по мнению Коренги, ей приказать, вместо этого убеждал. Наверное, он любил дочь и хотел, чтобы она ходила в его волю по разумному согласию, а не из обычной покорности. И, как обычно бывает, родительское увещевание подействовало вернее всяких приказов. Кунсу пришлось говорить довольно долго, но вот наконец Ория со вздохом склонила светловолосую голову: Дескать, хорошо, батюшка, все сделаю, как велишь, кунс обнял ее и долго не отпускал все гладил по голове, по плечам, потом оставил Орию и прошелся по кораблю, покрикивая на своих молодцов. Как не обладал собой многоопытный боевой вождь, со стороны было заметно, что разговор с дочерью дал ему нелегко и непросто. Эория же снова занялась работой, но Коренга обратил внимание, что она перестала улыбаться и больше не шутила с молодыми побратимами, как до беседы с отцом. Немного погодя... Галератскому крадуну принесли такую же кружку пива и ломоть вкусной вяленной рыбы, что и коренге.